Понимать так, что у каждого своя чаша. Партнер Стивена умер от спида. Стивен тоже ВИЧ-инфицирован. Он может жить так годами, а может и по-настоящему заболеть. Я знал об этом и решил, что сколько бы нам ни было отпущено, оно того стоит, и не ошибся. Не жалею ни об одной минуте, что мы вместе, но мне хочется, чтобы он жил вечно. Теперь слезы выступили на глазах Бикса. Перерис молча обняла его, и они долго стояли, прижавшись друг к другу. Наконец Бикс сквозь слезы улыбнулся. Ты себе не представляешь, как сильно я его люблю. Он необыкновенный человек. Ты тоже. Перерис с трудом проглотила комок в горле. Как несправедлива жизнь! Знаешь, если бы я предпочитал женщин, слава богу, что это не так, мне и мужских заморочек хватает, то первый выбрал бы тебя. Это что, предложение? — подразнила Перис. Да, но не эксклюзивное, ты уж меня прости. Я по-прежнему буду спать с мужчинами, и тебе придется смириться с тем, что ты у меня не одна. «Подходит такой вариант?» «Где мне поставить подпись?» Оба рассмеялись, и Бикс помотал головой. Ему нравилось говорить Сперис. она была ему как сестра. «А ведь я тебя предупреждал, не связывайся с Чандлером!» Я так и знала, что в конце концов ты это вспомнишь. Но он так красиво за мной ухаживал. Говорил, что с ним такое впервые за 14 лет. Неужели все врал? Конечно, это он тебя так завлекал. Подобные типы на слова не скупятся, лишь бы сработало. Не переживай. Когда встретишь настоящего человека, ты его не пропустишь. А с чендлером было так, несерьезно. Судя по всему, да. Они решили на сегодня закруглиться с делами. Оба чувствовали, что этот разговор по душам, откровенность Пэриса и признание Бикса о болезни Стивена, сблизил их еще больше. Вернувшись домой, Пэрис позвонила дочери и, к своему удивлению, застала ее в слезах. «Что стряслось? С не поссорились!» «Похоже на то!» Представь себе, я узнала, что он встречается с другой девушкой, даже не девушкой, женщиной. Она большая шишка в продюсерском мире, и он, оказывается, спит с ней уже два месяца. В конечном итоге амбиции держали верх над этим юношей. Еще один беспринципный тип. Однако на сей раз Пэрис не удивилась, и Мэг, как выяснилось, тоже. Она изначально понимала, с кем имеет дело, но надеялась продлить отношения хотя бы на какое-то время. Но красавчик продержался примерно столько же, сколько Чандлер. Полтора месяца. Девочка моя, как жаль. А знаешь, я с Чандлером тоже больше не встречаюсь. Ей вдруг пришла в голову идея. Не хочешь приехать домой на выходные? Месяц назад Пэрис получила свою мебель и теперь чувствовала себя действительно дома. Ее жилище сильно преобразилось. «А что такое с Чандлером?» — удивилась Мэг. «То же самое». «Теперь я понимаю, что вела себя как наивная идиотка. Не спрашивала его, встречается ли он с кем-то еще, но мне и в голову не приходило это уточнять». «Со мной такое было в колледже». Голосом умудренной женщины прокомментировала Мэг. «Всегда нужно спрашивать. Почему же меня никто не предупредил? Тебя предупреждали, но ты ничего не желала слышать. В следующий раз непременно спрашивай. И если выяснится, что ты не одна, немедленно хлопай дверью. И вообще, надо стараться, чтобы не ты к нему приходила, а он к тебе. Так проще». «В следующий раз возьму тебя с собой. Оговаривать условия моего контракта», — подразнила перес «Непременно», — Мэг вздохнула. «Господи, мам, да чего же мне плохо? Такое чувство, что на свете не осталось ни одного порядочного парня. Во всяком случае, здесь». В голосе дочери слышалось отчаяние. И это в двадцать четыре года. Что же тогда говорить о ней самой? В мае Перес должно было стукнуть 47. Сан-Франциско, по-моему, не намного лучше, как и везде. Мои подруги в Нью-Йорке то же самое говорят: Вокруг одни лжецы и плейбои, или наоборот, такие, что признают только любовь до гроба. А попадется по-настоящему симпатичный парень, тут же выясняется, что он голубой. «Все, я сдаюсь». «Ну, тебе еще рано. Ты наверняка найдешь себе подходящего парня. А мне кажется, уже все равно. Старая для этого». «Мам, не говори глупостей. Ты еще совсем молодая и выглядишь великолепно. Пожалуй, мне в самом деле лучше навестить тебя в выходные. А то у меня депрессия. У меня тоже». «Будем сидеть вдвоем в постели, есть мороженое и смотреть телевизор. Скорей бы!» В пятницу вечером Пэрис встретила дочь в аэропорту. Эти выходные у нее были свободные и они занимались тем, чем хотели. Обнявшись, сидели в кровати и смотрели по телевизору старые фильмы. Ни та, ни другая не одевалась, не причесывалась и не накладывала макияж, и им это очень нравилось. В воскресенье к обеду явился Вим и был поражен, застав обеих в таком виде. К счастью, он пришел один. — Вы что, заболели? — ахнул он. — Мэг, посмотри в зеркало. Ты выглядишь непотребно. — Можешь не рассказывать, — улыбнулась Мэг. Она наслаждалась свободой в компании матери. «У нас дни нравственного здоровья», — пояснила Пэрис. «Это еще что такое?» «Мы смотрим старые фильмы, плачем и не вылезаем из постели», — Мэг усмехнулась. «И несем мужиков, на чем свет стоит. Представь себе, мой парень наставил мне рога». «Какой облом!» — посочувствовал брат. Пэрис налила обоим по чашке супа, а сама присела на диван. Она обожала быть с детьми. «А у тебя как дела?» — спросила Мэг. «Небось, за модными девчонками ухлестываешь. «За дюжиной сразу!» — похвалился Вим. «У нас в общаге соревнования. Кто скольких девчонок захомутает?» «Я за две недели с двенадцатью встречался!» — невинным тоном произнес он — и Мэг замахнулась на него подушкой. — Ну ты, прохиндей! Ничего более мерзкого в жизни не слышала. — Послушай, в мире и без тебя полно гнусных кобелей. Мы не хотим, чтобы ты пополнял их ряды. — А что вы от меня хотите? — Чтобы я женился на первом же курсе? — Я же еще ребенок, — добродушно пошутил Вим. — Тогда хотя бы веди себя достойно. Не отставала сестра, и Пэрис ее всецело поддерживала. Не делай подлостей, относись к женщинам с уважением. В мире не достает таких симпатяг, как ты. Да не хочу я быть симпатягой. Мне хочется поразвлечься. Только не за чужой счет Вим, взмолилась Перес. Каждый человек должен чувствовать ответственность перед другим. По крайней мере, не совершать подлостей. «Знаю, знаю. Но немного легкости тоже не помешает. Нельзя же все время быть ответственным». «Нет, можно», — возразила сестра. «Начни прямо сейчас. Тебе уже почти девятнадцать. Никогда не рано стать порядочным человеком. Я на тебя рассчитываю, Вим. А без этого никак нельзя». Он доел суп и удивленно посмотрел на маму и сестру. Какие-то они сегодня странные. — Нет, нельзя, — отрезала Пэрис. В противном случае ты рано или поздно разобьешь кому-нибудь сердце. Сама того не желая, она вспомнила об их отце. Вим этого не заметил, но Мэг все поняла.